Обе женщины пересекли дорогу по широкой дуге, обойдя кровавленные останки Бенни Слайтмана. Залия подумала, что осталась от него в основном одежда. Подумала о том, как будет горевать отец, и по ее телу пробежала дрожь. Леди Сы с ампутированными ногами находилась у дальнего конца окопа, разглядывала тела лежащих на дороге волков. Обнаружила одного с поврежденным, не отстреленным сенсорным блоком. Руки волка в зеленых перчатках подергивались. Роза и Залия наблюдали, как Сюзанна нашла увесистый булыжник и хладнокровно опустила его на думающую шапочку. Волк тут же застыл. Низкое гудение, которое он издавал, оборвалось. Мы идем сказать остальным, Сюзанна. Обратилась к ней Розалито. Но прежде мы хотим сказать тебе, что ты потрудилась на славу. И мы тебя любим, будь уверена. Залия кивнула. «Мы говорим спасибо тебе, Сюзанна, из Нью-Йорка. Мы говорим тебе самое большое спасибо, которое только можно сказать». «Ага, говорим», — согласилась Роза. Леди Сей посмотрела на них и сладко улыбнулась. На какое-то мгновение у Розалиты возникли сомнения, словно она увидела в этом темно-коричневом лице что-то такое, чего увидеть не ожидала. Увидела, к примеру, что Сюзанны Дин больше нет. А потом сомнение исчезло. Мы идем с хорошими вестями, Сюзанна. Я очень за вас рада. Ответила ей Мия, ничья дочь. Приведите их назад как можно скорее. Скажите им, что опасность миновала. И пусть те, кто не поверит, сосчитают мертвых. У тебя промокли штанины. Заметил Залия. Мия кивнула. Очередная схватка превратила живот в камень. Но она не подала виду. Боюсь, это кровь. Она мотнула головой в сторону обезглавленной жены крупного ранчера. Ее кровь. Женщины, взявшись за руки, пошли по кукурузному полю. Мия наблюдала, как Роланд, Эдди и Джейк идут к ней. Это опасный момент. Но может и не очень опасный. Друзья Сюзанны еще не пришли в себя после боя. Если они заметят, что она не такая, как всегда, то подумают, что причина тому схватка с волками». Она понимала, что главное для нее дождаться удобного момента. Дождаться и улизнуть. А пока не оставалось ничего другого, как держаться, не подавать виду, что не он, начались схватки. «Они узнают, куда ты пошла», — прошептал голос. «Не в голове, в животе». Голос малого. И голос говорил правду. «Возьми с собой шар», — добавил голос. «Возьми с собой шар, когда уйдешь». Не оставляем дверь, через которую они смогут пойти за тобой. Ага.